558. Гуру. Почему столько злобов отпавших? Ответ прост. Приближение к свету освещает внутри все закоулки сознания и вызывает к выявлению все хорошее и все плохое, что есть в человеке. И если плохое превалирует и побеждает, то можно ли поражаться, что возросшее зло устремляется на того, кто вызывает этот процесс раскрытия истинной сущности человека? Раскрытие ликов – процесс не из приятных.